он, она и третий. А почему речь идёт только о мужчине и женщине? Нынче, как известно, любовь разная бывает. Психофилософия рассматривает любовь как взаимоотношение двух разных полов. В этом ни в коей мере нет презрения к однополой любви. Каждый волен любить кого хочет и как хочет. Но я лично в однополой любви ничего не понимаю. Это с одной стороны. А с другой стороны, в традиционной любви есть важная сущностная философия, о которой замечательно сказал Григорий Памеранц. В разделении на два пола есть духовный смысл. Есть задача полюбить другого, совершенно другого, как самого себя. И в этой любви к другому получить образ любви к Богу. совершенно иному, чем люди. Примечание: Помиранс Миркина. Работа любви. Москва-Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год, страница 75. Конец примечания. Страх любви возникает в первую очередь потому, что нашим самым близким человеком становится совершенно другой человек. У того же помиранца читаем: Мужчина и женщина глубоко другие во всём философском смысле другого. В мужчине больше возможностей развития в разных направлениях. Он больше может успеть в любой почти отдельной области, но почти всегда за счёт целого, вплоть до разрушения целого. Женщина настолько же превосходит мужчину в целостности, как он её в развитии. женщине дух неотделим от тела любовь от материнства ум от сердца Примечание по Миранс Миркина Работа любви Москва Санкт-Петербург Центр гуманитарных инициатив 2013 год страница 74 Конец примечания У Эрика Берна я нашёл замечательный вывод о том что если женщины видят деревья то мужчины лес. Поэтому мужчины строят, а женщины обустраивают. В отличие от многих других пояснений, страх любви естественен, подчеркнул. Естественен не страх того, что вы любите неправильно. Любой страх, порождённый сравнениями, ненормален, а именно страх самой любви. Трепет перед впусканием в свою жизнь другого. Мы действительно, не метафорически, а буквально сближаемся с другой личностью, с другой вселенной, с другим миром, у которых свои взгляды и привычки. Разве можно этого не испугаться? А теперь представьте, человек попадает в джунгли и пытается существовать в них, используя привычки горожанина. Что получится? Ничего не получится. Он скорее всего погибнет. а как надо понять законы существования в джунглях, приспособиться к ним и начать жить исходя из новой реальности. Человек это, конечно, не джунгли, но когда он по-настоящему приходит в мир другого, то безусловно попадает в иную реальность. Человек без любви и человек влюблённый это люди, существующие в разных мирах. Поэтому победить страх в любви можно познанием или как минимум попыткой познания чужого мира, чужой реальности, чужих привычек, а не навязыванием собственных привычек и собственной реальности. Принятие чужого мира происходит по-разному. Но главное, на что человек настроен в любви доказать себя или увидеть другого. Замечательный русский философ Георгий Гачев объяснял мне в одном интервью, что явление любви характеризуется рождением и воспитанием так называемого третьего человека. Причём речь идёт не о ребёнке, которого, как известно, нужно вынашивать 9 месяцев, но вовсе об ином. Вот что говорил Георгий Дмитрич. Мы размышляем о любви мужчины и женщины, забывая, что в этом тандеме есть третий человек. Он и она вместе. Как только возникает любовь, появляется и этот так называемый третий. И если любящие хотят, чтобы их любовь была долгой, надо следить за самочувствием и жизнью этого так называемого третьего человека. Понятно, что этот некий метафорический третий человек не реальный, не видимый, и о нём можно размышлять только при условии, что есть любовь. Когда у человека возникают проблемы в любви, Надо попробовать подумать вместе с ним не только о том, каково ему и каково ей, но и главное, о том, каково им вместе. Как чувствует себя этот так называемый третий человек? Хорошо ли ему? Этим размышлениям часто мешает возникновение ещё одного страха, который можно сформулировать таким вопросом: любовь ли связывает его её с другой, другим? Нечто подлинное, истинное или сиюминутное и ненастоящее? Как разобраться? Как понять? Как уничтожить этот страх? Можно ли понять, что такое любовь? Не в красиво возвышенном смысле, а в реальности. Существуют ли у любви, которую мы испытываем, конкретные критерии или нет их?